Тридцать два. Конец света. Тень исчезает. Когда я захожу в сторожку, страж стоит перед задней дверью и колет дрова. Вот теперь и пойдет настоящий снег. Говорит он, поигрывает топориком. Утром сдохло четыре зверюги, завтра померет еще больше. Эта зима будет особенно лютая. Я снимаю перчатки, подхожу к печке и грею охленившиеся пальцы. Страж укладывает мелко наколотые дрова в поленницу и вешает топорик на стену. Затем подходит и тоже греет руки над печкой. Похоже. Скоро снова придется сжигать зверей одному, говорит он. Твоя тень мне, конечно, неплохо помогала. Ну да что поделаешь, торгова уж моя работа. Ей уже так плохо. Да не сказал бы, что хорошо. Качает он головой. Уж три дня не встает. Я, конечно, смотрю за ней, но против судьбы не попрёшь. Что ни говори, есть вещи, над которыми человек невластен. Я могу с ней поговорить? Конечно, поговори, но только полчаса и не больше. Через полчаса я пойду сжечь зверей. Я киваю. Он снимает со стены связку ключей, выходит во дворик и отпирает железные ворота на площадь теней. Затем, обогнав меня, быстрыми шагами подходит к сараечику, открывает дверь и пропускает меня внутрь. Внутри пусто, никакой мебели. Холодный пол выложен голыми кирпичами, из оконных щелей сквозит нечеловеческим холодом, словно сараечик строили изо льда. Я тут ни при чем, говорит страж, следя за моим блуждающим взглядом. Не думай, что я держу ее здесь, потому что мне это нравится. Тени должны умирать здесь. Так положено. А я просто выполняю правила. Твоей еще повезло. Иногда приходится содержать по три тени сразу. Я не хочу затягивать разговор и просто киваю. Я уже вижу, что не должен был оставлять ее здесь одну. «Твоя тень там, внизу», — говорит он. «Спускайся вниз. Там немного теплее, хоть и запах похуже». Страж проходит в дальний угол сараечика и поднимает оцеревшую крышку погреба. Вниз ведет грубая стремянка. Страж спускается первым и машет мне рукой. Я отряхиваюсь снег с пальто и лезу следом. Резкий запах нечистот ударяет мне в нос. Окон в погребе нет, воздух никак не проветривается. Весь погреб не больше обычной кладовки, и одну треть занимают нары, на которых лежит моя в конце исхудавшая тень. При моем появлении она поднимает голову. Под нором я замечаю глиняный ночную горшок, а в углу, покосившийся столик с тускло горящей свечой. Больше ничего здесь не светит и уши явно не греет. Под ногами сырая земля. Адский холод забирается под одежду и пронизывает до костей. Моя тень, закутавшаяся по в полушива дивала, глядит на меня недвижными, безжизненными глазами. Похоже, старик был прав. Долго она не протянет. Но «Ну, я пойду. — говорит Страж, брезгливо морщаясь от вони. — А вы тут болтайте о чем хотите. Все равно она уже слишком дохлая, чтобы к тебе прицепиться. Когда он уходит, тень подзывает меня рукой, приглашая присесть в изголовье. — Извини, — шепчет она, — ты мог бы подняться и проверить, не подслушивает ли Страж. Я киваю, поднимаюсь по стремянке, открываю крышку и убеждаюсь, что в сарайчике пусто. — Никого. Говорю я, нам нужно поговорить. Сразу оживляется тень. На самом деле я гораздо здоровее, чем выгляжу. Конечно, со здоровьем не важно. Но тошнит, не тошнит, и хожу нормально. Просто для стража ломаю комедию. Зачем? Чтобы убежать? Ну, конечно, зачем же еще? Дурака повалять. Зато мне удалось выиграть время. Мы должны смыться в ближайшие три дня. А не то я здесь концы отдам от холода. Кость уже как каменный. Что там наверху за погода? Снег, отвечаю я, засовываю руки им поглубже в карманы. Ночью мороз ожидают, холод собачий. Когда идет снег, умирает много зверей, говорит тень. У стража работы прибавляется, бежать надо, когда он занят. Пока он будет держать зверей в яблоневом лесу, снимешь у него со стены ключи и отопрешь сарай. А ворота? Через ворота нельзя, страж их запирает. Да и видно все как на ладони. Если он сразу догадается, пиши пропало. Через стену тоже не перебраться. Я ж тебе не птица. Но как тогда бежать? Положись на меня. У меня план. Не придирешься. Я теперь многое знаю об этом городе. И карта твоя помогла. И Страш рассказывал. Он уже не верит, что я сбегу, поэтому охотно все выбалтывает. Да и ты молодец. Усыпил его бдительность. Времени мы, конечно, много ухлопали, но пока все идет по плану. Страш не ошибся. Сил у меня пока слишком мало, чтобы с тобой соединиться. Но на воле я приду у себя, и мы опять будем вместе. А тогда и я не умру, и ты сможешь вернуться к тому себе, каким был прежде.